Глава 47. Стоя у столика с закусками, Смитбек прекрасно видел жестикулирующего перед микрофоном Райта. Журналист даже не пытался слушать речь директора, он с мрачной уверенностью сознавал, что Рикмен потом вручит ему машинописную копию текста. Директор наконец договорил, и нетерпеливая толпа полчаса тянулась на выставку, но Смитбек стоял на месте. Он в очередной раз оценивающе оглядел стол, решая, за что приняться, крупную креветку или блинчики с икрой, взял тарелку с пятью блинчиками и заработал челюстями. Икра, обратил он внимание, была серой, не соленой, настоящая ситровая, а не сиговая, которую подавали на пресс-конференциях. Он отведал и креветку, потом еще одну, затем три крекера с молоками копченой трески, каперсами и лимоном, несколько лонтиков нежного розбифа, Оглядел и другие столы с деликатесами. Подобного изобилия журналист еще не видел и не хотел ничего упускать. Внезапно оркестр сбился с ритма, и почти тут же кто-то врезал им локтем по ребрам. «Эй!» — завелся было Смитбек, но, подняв взгляд, обнаружил, что окружен массой толкающихся, шумно дышащих, вопящих людей, журналиста отбросила к банкетному столу. Он попытался удержаться на ногах, но поскользнулся, упал и закатился под стол. С там, он наблюдал, как мимо неслись топочущие ноги, раздавались вопли и ужасающие звуки сталкивающихся тел. До него донеслось несколько обрывков, выкрикнутых фраз «Труп! Убийство!» Неужели убийца вновь принялся за свое среди тысяч людей? Невероятно! Женская туфля из черного фетра с очень высоким острым каблуком, подпрыгнув, залетела под стол прямо к его носу. Смитбек с отвращением ее отодвинул, заметил, что все еще держит в руке креветку и отправил ее в рот. Поразительно, до да чего быстро паника охватывает толпу. Стол содрогнулся, сдвинулся, и рядом со Смитбеком упало огромное блюдо. Крекеры и камамбер полетели во все стороны. Он собрал их со своей рубашки и принялся есть. В нескольких дюймах от его лица десятки ног топтали паштет. С грохотом упало еще одно блюдо, разметав полу икру. Свет потускнел. Смитбек торопливо сунул в рот треугольный кусочек сыра и внезапно осознал, что придается обжорству, тогда как самое захватывающее событие, которому он был очевидцем, преподносится ему на серебряной тарелочке. Принялся искать в карманах микрокассетный магнитофон. Свет потускнел, потом снова разгорелся. Журналист заговорил быстро, как только мог, держа микрофон у самого рта. Он надеялся, что голос пробьется через оглушительный шум. «Невероятная удача! К черту, Рикмен! Получить этот материал захотят все!» Он питал надежду, что если на открытие пришли другие журналисты, то теперь и они несутся к выходу со всех ног. Свет снова замигал. «Сто тысяч в виде аванса, ни центы меньше!» Он был здесь, освещал эту историю с самого начала. Такими сведениями не может располагать больше никто. Свет замигал в третий раз и погас. «Черт возьми!» Выругался Смитбек. «Включите свет, кто-нибудь!» Марго завезла Фрока в другой коридор и ждала, пока он снова звал Пендергаста. Ему уныло отвечало эхо. «Это становится бессмысленным», — с раздражением сказал ученый. «В этой зоне несколько больших складов. Может, он в одном из них и не слышит нас. Давайте заглянем кое в какие». Ничего больше не остается, и, хмыкнув, полез в карман пиджака, «Не выезжаю без него из дома», — сказал он, поднимая универсальный ключ, подходящий ко всем замкам, которыми располагали хранители. Марго отперла первую дверь и заглянула в темноту. «Мистер Пендергаст!» — позвала она, разглядела металлические полки с огромными костями. На деревянной подставке возле двери стоял громадный череп динозавра, черные зубы тускло поблескивали. «Следующий», — сказал Фрог. Свет потускнел. «Из следующего склада тоже никто не отозвался». «Сделаем еще одну попытку», — сказал Фрок, «Вон там, на той стороне коридора». Марго остановилась напротив указанной двери с надписью плейстоцен 12 12Б» и заметила в дальнем конце коридора дверь на лестницу. Когда она отперла замок, свет замигал снова. Это начала была она. Внезапно по узкому коридору раскатился отрывистый хлопок. Марго подняла взгляд, пытаясь определить, откуда раздался звук, как будто из поперечного коридора, в котором они еще не были. Свет погас. «Если подождем немного», — произнес наконец Фрог, «включится резервная система». Миновала минута, другая. Потом Марго ощутила странный запах, козлиный, мерзкий, почти зловонный. Всхлипнув от отчаяния, она вспомнила. Именно так воняло на темной выставке. «Вы», — зашептала она, — — Да, — еле слышно отозвался Фрок, — войдите внутрь и запритесь. Марго, часто дыша, нащупала косяк, запах становился все сильнее, и она позвала негромко. — Доктор Фрок, можете ехать на звук моего голоса? — Поздно, — донесся его шепот, — забудьте, пожалуйста, обо мне и зайдите внутрь. — Нет, — ответила Марго, — поезжайте ко мне медленно. Раздалось постукивание коляски. Земляной гнилостный запах болота, смешанный с ароматом свежих сырых бифтексов, заполнил весь коридор. Марго расслышала влажное сопение. — Я здесь! — прошептала она Фроку. — Быстрее, пожалуйста! Темнота казалась давящей, удушливой. Марго прижалась к стене, пересиливая желание убежать. В непроглядном мраке постукивали колеса. Коляска легонько ударилась о ее ногу. Марго ухватилась за подлокотники и ввезла Фрока внутрь. Повернулась, захлопнула дверь, заперла ее, потом опустилась на корточки. Тело ее содрогалось от беззвучных вслипований. В комнате стояла мертвая тишина. Раздалось царапание по двери, сперва легкое, потом более громкое, настойчивое. Марго отшатнулась и ударилась плечом о коляску. Фрог в темноте мягко взял ее за руку.